Глава четырнадцатая Шумели поминки, а было похоже на именины. В два ряда поставили столы на ушку между дворами Лаврухина и Морозова. Посажались кто как успел. Вышел Николай Данилович, сказал, — Вот, помяните батюшку. — Покорнейше благодарим, Николай Данилович. Тебе дай Господь. Еле щи с головизной почмокивали. Говорили, что... легко было нести. Я же ли праведный человек всегда легко. Хондра-мандра рано собрал коров, подобрался к поминкам, хрипел, расплёскивая из стаканчика: "А во как я помру, пухом понесёть? Жилка одна, да сплёнка, правильней меня нет". Кому не хватило места, ждали череду. Ребятишки ели на травке,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 Ейгу гудели довольные, твёрдые и нетвёрдые голоса: покорнейше благодари, Марин Степана, дай Бог царство небесное, довольны были ею. Их она была вся ихняя, всегда ихняя и никуда не уйдёт. Парни с буйными, мурластыми лицами гудели в окна: "Дозволь по минуть, баушка Арина", и им дозволяли, и они требовали вина и пива, ходили по столам и выпрашивали из рук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 уже возгласил зычно и рядякон Нифонт, запивхо из монастыря, расправив тесный и потный ворот и откидывая лапой пышную груду волос, как сена, возгласил ворочая красными белками до содрогания хрусталя на столе, покрыв и остановив гул за окнами. А во дворе всё ещё уступали места, и всё подсаживались к ощам с головизной блинам и киселю. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, рассолодевшие с еды и жары, увозя в широченных карманах слоеные пирожки и навязанные опамятливой на все уставной Ариной, деточкам-то, деточкам-то, а на лужку все еще пели, все ели, опоражнивая корчаги и мисы, дрались из-за блина нищие, просили, виляя хвостами, тощие собаки. хлопали пробки. Пустые зелёные четвертухи лежали в кропиве. Проливали за упакой души. Распоясали животы, уходили и опять садились, уносили куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до ложайки. Уже покачивались ины, и путали на ослабевших умах и языках, что это именины или ещё что. уже потянулись тени от лиска на взгорьях от дамов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади, отъезжали гости на имских тройках к вечерним поездам. Вышли в сад внучки в трауре, с белыми личчками и поглядывали из-за палисадник. Видели рыжие и чёрные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул родня. И петливо всматривались, кто и какие ихние. Знали только, что вот эти двое в кубовых рубахах и в лаковых сапогах какие-то внучатые племянники, есть и здесь кумы, дети чьего-то деверя и дяденьки и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки. Смотрели на Софьюшку,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 а дедушка-то ваш, Данила Степанович, царство небесное, у него-то братец двоюродный по матушке Иван Захарыч, так я-то буду его двоюродная племянница по матушке-то, она из Шалова сама-то. Находили концы и устанавливали родство. И никто не сказал им прямо, что все они с одного поля, с этой округи одной крови. Поздно вечером, когда стала падать роса, отъехали последние телеги, ушли нищие, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали по крапиве, звякали, шаловский староста с Акимом Морозовым спали в огороде на огурцах, да сразу заслабевший хандра-мандра лежал под плетнем, накрытый рогожкой, укладывались повара, увязывал в ваза кондитер, ночью ехать с подручней. Паша и Сережа, Прошли по затихшей деревне к речке. Послушали. Бежала вода по камушкам, журчали неугомонные ключи и ур-ур-ур, темно смотрел незнаемый медвежий враг. И все было здесь для Сережи и Паши, безымянно и пусто. Ничего не держало в себе для них. — Кто это? — Это не вы, Попов! — крикнул Сережа к темневшему у речки человеку. «Яс — Яс, — ответил шофер, — Вот смотрю, от нечего делать. Нравится вам здесь? Вообще, как природа глушь. Смотрите, как эхо здесь. Кто ты? И ответил авраг глухо: "Кто ты?" И совсем не думали, что это их родная деревня, что воду из этой речки пил их дед, что из этой лощины вышел их род, и теперь совсем затерялась и скоро совсем сотрётся пройденное им здесь. Дорогая